И продолжила неуспешный путь в прежнем направлении, то ли осознала, что не сможет догнать стремительно движущуюся боевую машину, то ли побоялась пушки, которую Настя снаровисто довернула в его сторону. "Поле-то амёба амёбой, а не дурак", прокомментировал ФФ, действуя поле смерти. "Никому неохота получать ракетой положено ножкам". Справа промелькнули развалины ядерного института с одинокой трубой реактора, нацеленной в Нева. После чего ФФ круто повернул налево.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 промелькнул забор зоны, развороченный боевым роботом. Около пролома осветились собакоголовые, причём вполне результативно. Огромная дыра в заборе была уже заделана почти наполовину. Разведчик, сидя на верху башни и наблюдая проносящиеся мимо картины, сейчас словно в ускоренном темпе отматывал назад всё, что произошло с ним за последние двое суток. Путь, который он прополз на животе до реки, неприметный бугорок с полумёртвым кустом на нём. Не иначе под его ветвями до сих пор лежит замаскированная дальнобойная винтовка КСВК, из которой снайпер с расстояния в 1,5 км снял охрану на вышке, чтобы Данила смог проникнуть за забор звоны. Снайпер кем он был для Данилы? Командиром, учителем, другом? Вроде любое из этих слов подходит, особенно если условно поделить их совместное путешествие на три части: в начале командир, потом учитель, а в конце самый настоящий друг, не раз спасший жизнь разведчика.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 раздался в улитки недовольный голос Фыфа. За тебя этот мозг в башне всё равно теперь думать не сможет, так что пользуйся своим и не рефлексируй. Фыф заканчивай, проехали. Вступился за девушку Данила, разслушав в наушнике то ли всхлип, то ли с трудом подавленный новый приступ кашачьего шипения. Нам ещё переругаться не хватало перед тем, что нас ждёт впереди. Да я же так разрядить обстановку, примирительно отозвался мутант, одновременно немного сбрасывая скорость на узкой дороге. Что впереди ждёт, хотя бы представляешь? Коремель впереди, ответил Данила. Спасибо, кап, разъяснил, поблагодарил ФФ. А то я всё думаю, и куда это мы едем? Данила, он не исправим, раздался в наушнике голос Насти. Я хотела сказать: спасибо тебе за всё. Разведчик мельком глянул на вынырнувший справа купол Кузнецкой с застрявшим в нём танком, вспомнил кокон и толпу руконогов. Да я что, это снайперу спасибо. Тебе тоже.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 И грянулся гусеницами прямо на выводы к стальных сколпендер. Нас ждали мстительных хмыкмов разведчик. Ну вот дождались. Неожиданно Т-010 сбросил скорость, не доехав какой-то сотни метров до начала следующего моста. А потом его всё остановился, грамотно за развалинами здания, в котором Данила со снайпером заночевали в первый раз, так чтобы из Кремлёвской стены танка не было видно.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 Похоже, он увидел меня, вы вздохнул. Что с тобой? в один голос крикнули Данила и Настя. Он гасит волну агрессии обороняющихся хома и одновременно пытается разорвать мой мозг. Где он? крикнул Данила, ныряя в башню танка. Там, сверху кучи ящиков, наваленные на сиденье наводчика, он лично положил заряженный вал, как чувствовал. На сломанном подъёмном кране Данила помнил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 что при тех же тактиках и технических характеристиках двигателей добавляла ему маневренности и возможности нести больше вооружения и боеприпасов. Рядом с собой име Mountain A12 светились роботы-обслужи. Две единицы Rex и две Surf. Как утверждали знатоки боевых машин, Rex получил своё имя от тираннозавра Rex, вымершего платоядного ящера, на которого он был крайне похож. Конструкторы этой машины не стали долго мучиться с дизайном,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 а также охрана вспомогательного робота серии Surf. Surf сильно смахивал на большого, но весьма трусливого паука, практически постоянно прячущегося за спиной базовой модели. Насчёт того, откуда произошло название модели, выбитая на её корпусе, выше упомянутые из-за таких расходились во мнениях, либо атлантиского сервис, означающего раб, либо от английского сервис. Функции этого робота входили поддержка технического состояния Mountain A12 и Rex а также спасение собственной бронированной шкуры любой ценой, ведь без должной техподдержки оба боевых робота долго бы и не протянули. В битвах за выживание огнестрельное оружие биороботов давно стало скорее обузой, чем подспорьем. Наверняка они без помощи своих сервов оба Mountain A12 решили своих пальцевых пушек, а также расположенного на спине кислородно-йодистого химического лазера, предназначенного для уничтожения тактических боеголовок противника.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 Дьявол, на таком расстоянии ещё удивительно, как пули долетают. Внезапно фигурка замерла на месте, и Данила почувствовал, как в ушах у него зазвенели колокола всех храмов Кремля, а мозг вдруг стал настолько большим, что ещё мгновение и извилины, проломив изнутри височные кости, полезут из черепа наружу, словно крутой фарш из мясорубки. В глазах всё поплыло, и Данила понял: больше прицельной стрельбы не будет, причём ещё пару секунд. И всё, считай, отстрелялся на Вики. И снова и реальный, будто доносящийся из другого мира голос снайпера прозвучал в голове, вновь произнося уже сказанные ранее слова. В порядке исключения иногда можно. Щелчок переключателя режимов огня, вполне я займо ударил по ушам, будто по перепонкам с двух сторон саданули стальными молотками. Но Данила пересилил в себя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 неужто оглох. Всё в порядке, прозвучало под черепной коробкой. Ты сделал его, и мою башку спас заодно. Сейчас всё пройдёт, это последствия ментальной атаки. Кто-то обещал не копаться в моих мозгах, подумал Данила. Всё, всё, покидаю твой череп и завожу машину. И вправду. Медленно, словно кто-то увеличивал громкость динамика, из полной тишины стали выкристаллизовываться звуки боя, происходящего за рекой. И приглушённое борчание мотора в Т010 за спиной. Данила поднялся с колена, повернулся и от души пожалев себе не сломать шею, побежал вниз. Один раз предательский обломок бетона поплыл под подошвой, но разведчик успел оттолкнуться и послать тело вперёд. Приземление с значительной высоты отдалось болью в коленях, но Данила уже снова нёсся вперёд и вниз, причём гораздо быстрее небольшой лавины щебня и мусора, сорвавшейся вслед за ним.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 так как в следующую минуту стало не до разговоров. Танк разгонялся для удара. Баррикаду на Москворецком мосту убирать никто и не думал. Так и чернела она обгорелая башня танка Т-80, поставленная на попа, почившим над днёй Москвы-реки, биороботом Чинук Б-12. Попиравший башню мусор от пожара лишь оплавился и цементировался, сделав баррикаду ещё более неприступной. Может, стрельнуть? неуверенно предложил Фив. Нельзя, там же пролом, мост рухнет, крикнул разведчик, увидев, как Настя доворачивает башню, крутив в обратную сторону, пушку повредишь. Отвернуть пушку девушка успела. Данила тоже успел нырнуть в люк и упереться ногами в пирамиду ящиков. Удар был страшным. Танк тряхнул так, что Данила впечатался головой в потолок башни, и если бы не шлем, шишкой на макушке, он вряд ли подделался, а так только шею заломило. "Жив, разведка", осведомилась Настя.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 Но в следующее мгновение Данили было уже не до баррикад, башен и боевых роботов, ржавеющих на дне Москвыреки, потому что прямо на него надвигалась серая масса мутантов и две металлические башни позади них, высотой из трехэтажный дом каждая, карикатурно похожие на мастеровых, занятых монотонной и нудной работой. Может, кто-то из мутантов, штурмующих стены Кремля, и обратил внимание на танк, неожиданно появившийся со стороны Москвыречского моста, но таких были единицы. Вовлечённые в бой МНЕО видели перед собой лишь одну цель и были явно не готовы к появлению врага с фланга. И это в первые секунды боя дало Даниле и его товарищам существенное преимущество. Стрелять из пулемёта по боевым роботам серии А было бесполезно, потому Данила сосредоточил огонь Корда на мутантах, штурмующих стены хребля. Страшное это дело крупнокалиберный пулемёт против пехоты.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 Если обломками раскуроченных зданий, наваленными престяжью у их ног перед осадой, то тогда и ладно. Главное успеть в люк нырнуть. А если чем-то посущественнее, вдруг что-то всё же приберегли из последней войны на крайний случай, или Нео для них закупили боеприпасы у одной из банд за Москворечье. Таких огромных биороботов возле Кремля раньше не появлялось. Значит, и вправду договорились мохнатые из био из шамами. Так почему бы и мы с мозгом не договориться?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 Когда разведчик увидел, как медленно поворачивается наплечная опушка второго робота. "Фф, гони!" заорал Данила, скатываясь вниз и захлопывая за собой люк. В следующую секунду по броне ударили сотни молотов. Машина вздрогнула, как раненый зверь, и резко сбавила ход. "О, чёрт!" выругнулась Настя, башню заклинило. "Что там, Фф?" крикнул разведчик. "Похоже, гусеницу сбило", ответил мутант. "Переключаю ведущие колёса. Мы и так можем без гусениц." но скорость, считай, в разы упала. Данила глянул на экраны и закусил губу. Воспрянувшие духом Нэо бежали к танку, а позади толпы гордо вышагивал Маунтин А12. Чуть впереди него бежал Рекс, почуявший скорую добычу, но ему мешали мечущиеся под ногами Нэо. Видимо, давить живых мутантов союзников присте же было строжайше запрещено. А пушки кремля молчали, может, потому что снаряды с порохом кончились.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 выдернул из разгрузки полный магазин и вновь откинул люк Чёрт, как чувствовал. Бес его знает, чем стрельнул Маунтин, но попал он не слабо. Покорёженный корд чудом болтался на смятой стойке, а динамической защиты правого борта остались щитаные прямоугольники. Гусеница, стёкшая с колёсного мостовую, валялась позади, и её уже почти не было видно за тушами настигающих танк нео. Ну сами напросились гады, прорычал Данила. И передёрнув затвор, полоснул по переднему мутантам длинной очередью. Это возмело действие. Четверо нео, корчась и в отчаянии от боли, упали на мостовую. Остальные, непривыкшие к столь эффективному оружию, притормозили и призадумались. Надолго ли? Сколько времени было у Данила на принятие решения? Да кто считал те секунды? А ворота вон рукой подать. и полуростовые фигуры воинов с видными же остатками зубцов мощной стрельницы в плотную примыкавшую к Спасской башне и служившую для защиты проездных ворот. И тогда разведчик, рванув форт камуфляжа, вытащил спрятанное на груди полотнище и быстро продел его запас через уцелевшей на танковой башне обломок антенны. Примечание: запас часть полотнища, предназначенная для крепления к древку. Трехцветный флаг затрепетал на ветру.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 схватил обеими лапами мельтешившего у его ног серва и, воздев с учащающимися ногами стального паука над головой, метнул его в танк. За мгновение до этого Данила успел заорать: "Фыф, быстрее!" Т010 прыгнул вперёд, словно хромой финакодус. Похоже, мутант нашёл какой-то хитрый форсаж и успел как раз вовремя. Маунтин промахнулся на считанные метры, накрыв столь оберегаемый им до этого престижю первые ряды отряда Нео. практически уже настигший и подбитый танк. Кровавая каша вперемешку с кусками расколотая от удара брони сервы брызнула на мостовую. Мутанты невольно отшатнулись от этого козрище, и это дало беглецам ещё полсотни метров форы. Коричневые створки спаских ворот были уже по левому борту, и ФИФ разворачивал танк. "Откроют? Поверили ли? Что делать, если не откроют?" металлическим голосом спросила Настя. "Если ФИФ немного довернёт машину вправо,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 приведённые в действие невидимыми механизмами. Про грохота фуцелевшей гусеницы по узкому коридору, машина проехала чуть вперёд и остановилась у стены военной школы, из окон которой велась беспорядочная стрельба по мутантам, лезущим на стену со стороны гума. Мельком глянув вправо, Данила увидел, что на стене меж Спасской и Сенатской башнями островерхих шлемов и зелёных касок уже почти не видно, за серыми тушами нео затопившими забрало. Быстрее заорал Данила непонятно кому, то ли отроком, катившим стальную куп обратно к воротам, то ли своим товарищем. Разведчик нырнул в люк, ухватил первый попавшийся ящик и вытащил его наружу. Слегка тронутые ржавчина и запоры не открывались, потому Даниле пришлось несколько раз долбануть по ним рукоятью ножа. Крышка ящика откинулась. Сто седьмые, ака, очень хорошо. Насть, цинк с пять сорок пять, быстрее. В люке башни возникла девушка с требуемым цинком, а из водительского отсека вылез Фыф, громогласно понасяние потребными словами нео роботов и свою нелёгкую судьбу заодно. Привидему там та четверо отроков, доставивших куб к воротам и вернувшихся оглянуться на диковинную машину, и вовсе разинули рты. Чего подноси раскрыли, шама не видали, проворчал Фыф, видимо, уже успевший просканировать мозги зрителей. Получайте стволы и бегом в ражю силу отстреливать.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 И полки у твоей фузеи нет, и ствол какой-то махонький. Это не фузея, дурень, хлопнул мелкого по затылку старший отрок. Автомат это. И продолжил завороженно. Дядька Данила, а в правду дашь? Держи. Разведчик сунул в руки парню оружие и бегом в школу к окнам, пока лохматые в здание не прорвались. Потом прибежал раненный, но глазастый лучник с башней, увидевший, что происходит у танка, получив автомат и пару магазинов. Он час обратно быстрее здорово. Две дородные тётки подошли нерешительно, обе из хлебопёков с потешного дворца, привыкшие целыми днями месить тесто. У одной в руке окровавленный топор с глубокими щербинами на лезвие, у второй меч, не иначе взятый у убитого воина. "Чего мнёте, девки?" спросила Настя, протягивая женщинам пистолет у Ерыгина. "Берите и на стены. А отличи их будешь-то?" А после вопоинтересовалась кондитерша, принимая оружие. "И с Кебергов мы", в тон ей ответила Настя. "Как пользоваться, знаешь? Да уж, разберусь, не маленькая", заночью ответила вторая, засовывая пистолет за широкий мужской пояс, на котором висели ножны меча. "Девчонки, хорош собачиться", прикрикнул надамфыв. "Насть, покажи, как с пистолетом обращаться, пока она себе ногу не прострелила". Увидев мутанта, тётки враз округлили глаза, присмирели и внимательно выслушав инструктаж, спешно ретировались. Данилов взмок изрядно, пока достал последний ящик. Но на душе у него было радостно. Со стен и из окон школы слышалась автоматная тряска тня, и много голосов и бессильный вой раненых мутантов, несся с кремлевской стены, откуда воспрявшие духом рядники сбрасывали последних сопротивлявшихся Нео. Данил о тормознул за рукав кольчуги того самого лучника со спасской башни, прибежавшего за патронной добавкой. Слышите, пан, как думаешь, а оставшийся био не полезет стену разбирать? Ох, вряд ли мотнул головой лучник. Ему Васька Пушкарь ядром в черепушку засадил. Может, лет 200 назад тот био ядра-то и не почувствовал, а нынче ходячий антиквариат бережёт мозги. Кстати, спасибо тебе народ передаёт. Без тебя б не сдюжили. Потом расскажешь, где такое богатство нарыл? Расскажу, хмыкнул Данила, перезаряжая свой вал. Ну что, братцы, вроде всё разгрузили. Пошли, что ли, тоже повоюем. правда, когда Данила с Настей и Фыфом поднялись на стену, воевать уже было особо не с кем. Оценив скорострельность и убойную силу оружия, полученного осаждёнными, мутанты весьма организованно отступали на прежние позиции за разрушенный ГУМ, храм Покрова и средние торговые ряды. А далеко впереди них величева шёл уцелевший Маунтин А12 с сопровождением двух Рексов и одного Серва, доставшегося ему в наследство от уничтоженного Насти биоробота. шёл и похоже не собирался останавливаться. А ведь БО уходит, сказал кто-то. Совсем уходит. Похоже на то, согласился ФФ. Данила, а кто это с тобой? спросил мужик с тяжёлым разделочным ножом в руке, одетый в забрызганный кровью камуфляж. "Друзья", ответил разведчик.